Фрейлин Бюрстнер опустилась на диван и опять засмеялась. «Как же это все было?» — спросила она. «Ужасно!» — ответил Ка, уже не думая о происшедшем, настолько его очаровал вид Фрейлин Бюрстнер. Погрузив локоть в подушки дивана, она подперла лицо рукой, а другой рукой медленно поглаживала колено. «Это мне ничего не говорит», — сказала Фрейлин Бюрстнер. «Что именно?» ⁇ спросил К. Но тут же понял и спросил ⁇ Показать вам, как это было? ⁇ Ему хотелось что-то делать, только бы не уходить из комнаты. ⁇ Я так устала ⁇,⁇ сказала Фрейлин-Берстнер. Бюрстнер. — Да, вы поздно пришли ⁇,⁇ сказал К. Ну вот теперь начинаются упреки. Впрочем, я их заслужила, не надо было вас сюда пускать. К тому же, как выяснилось, никакой необходимости в этом не было. — Нет, была, — сказал Ка, — и сейчас вы все поймете. Можно отодвинуть ночной столик от кровати вот сюда? — Что за выдумки? — сказала Фрейлин Бюрстнер. — Конечно, нельзя. — Тогда я вам ничего не смогу показать, — сказал Ка, с такой обидой, словно ему нанесли непоправимый вред. — Ах, если вам это надо для наглядности, тогда двигать сколько хотите, — сказала Фрейлин Бюрстнер и добавила ослабевшим голосом. — Я так устала, что позволяю вам больше, чем следует. Ка поставил столик посреди комнаты и сел за него. Вы должны себе правильно представить, как расположились все эти люди. Это очень интересно. Я, инспектор. Вон там, на сундуке, сидит стражи их двое. Около фотографии стоят три молодых человека. На оконной ручке, впрочем, я это говорю мимоходом, висит белая блузка. И вот начинается. Да, я забыл себя. Главное действующее лицо, то есть я, стоит вот тут, перед столиком. Инспектор уселся очень удобно, нога на ногу. Рука закинута на спинку стула, видно, лентяй каких мало. И вот тут-то все и начинается. Инспектор зовет меня, будто хочет разбудить. Он просто орет. К сожалению, для того, чтобы вам стало яснее, мне тоже придется крикнуть. Правда, он выкрикнул только мое имя. Фрейлин Бюрстнер рассмеялась и приложила палец к губам, чтобы К не крикнул, однако опоздала. Ка так вошел в роль, что уже прокричал медленно и протяжно «Йозеф К. И хотя крикнул он не так громко, как обещал, все же этот внезапный возглас разнесся по всей комнате.